Подружитесь со стрессом. Современный ритм жизни является одним из основных источников стресса. В бешеной гонке мы чувствуем дисбаланс между нашими возможностями и действительностью. Стремясь повысить свои достижения и эффективность, мы заваливаем себя работой, сетуя на нехватку времени для отдыха. Находясь в состоянии постоянного напряжения, мы подвергаем свой организм опасности, не давая ему расслабиться ни на секунду. Уставший и утративший интерес к жизни Анник кажется, что она больше не в состоянии выполнять свои домашние и профессиональные обязанности. «Я нахожусь под таким давлением, что совершенно не могу сосредоточиться. В моей голове царит полный кавардак», — жалуется она. Подобный образ жизни может привести к истощению, эмоциональным перегрузкам и болезням. Что такое стресс? Стресс — это напряженное состояние, которое вызвано нашей реакцией на внешние события. В 1936 году канадский биолог Ганс Селье определил его как реакцию организма на изменения, происходящие вокруг. Стресс, который он называет общим адаптационным синдромом, представляет собой совокупность физиологических реакций, возникающих из-за агрессии. Мы постоянно сталкиваемся с испытаниями и тратим все свои ресурсы, чтобы поддержать равновесие между физическим и психическим здоровьем, пытаясь урегулировать стресс. Усилия организма, направленные на поддержание стабильного внутреннего равновесия, называют термином гомеостаз. В периоды сильного напряжения регулятивные функции задействованы в большей степени и требуют вовлечения более сложных механизмов, Если стресс повторяется или накапливается, резервы истощаются, и организм больше не может перезарядиться. Поэтому преувеличенный ответ на стресс за счет искажения телесного гомеостаза наносит вред здоровью и вызывает определенные патологии. Каждый человек реагирует в соответствии со своей структурой, генотипом, культурой, воспитанием и историей. Поэтому восприятие стресса и способность на него ответить. У всех людей разное. Наши модели реагирования формируются в раннем детстве и неразрывно связаны с эмоциональной безопасностью. Так беспокойная мать передаст тревожную модель, которая сделает ребенка менее защищенным. Среда, в которой мы воспитывались, пережитые травмы, ранние разлуки, насилие, несправедливость обуславливают наш порог толерантности к стрессу, и объясняют разницу в реагировании на один и тот же пусковой фактор. Отец Жерара погиб в аварии, когда ему было четыре года. Его вырастила мать, постоянно находящаяся в состоянии тревоги. «Я такой же, как она. Все время чего-то боюсь», — говорит он. Он со страхом воспринимает любую ситуацию, к которой ему приходится адаптироваться. Его ладони постоянно потеют, желудок сжимается, он часто подвержен паническим атакам. Некоторые люди, несмотря на пережитые трудности, все же научились адекватно реагировать на стресс, доверяя возможностям своего организма. Наша способность к сопротивлению меняется на протяжении всей жизни, и мы можем продолжать ее развивать. Среди доступных техник, которые помогают эффективно справляться с напряженностью и эмоциями, цифрология занимает одно из первых мест. Она представляет собой превосходный антистрессовый инструмент. Софрология позволяет более четко воспринимать сигналы стресса, а также контролировать телесные проявления с помощью расслабления мышц. Состояние релаксации приводит к изменению мышечного тонуса и активизации нейровегетативной системы. Обучение расслаблению — это первый шаг к наиболее интенсивной форме общения с самим собой. Этот диалог со своим телом хорошо регулирует работу внутренних органов, активизирует сознание, помогая лучше справляться с любой новой агрессией. Факторы стресса. Окружение. Конкуренция, бешеный ритм жизни, шум, загрязнение, рост производства и потребления, загруженность работой, принудительный распорядок дня, дедлайны, множество сопутствующих проблем. Когда наше окружение подвергает нас слишком жесткому воздействию, мы не можем быстро адаптироваться к ситуациям. Отношения. Отсутствие общения, расставание, разрыв отношений, образование новой семьи, самоутверждение — все это параметры, к которым приходится адаптироваться в обществе, делающим людей еще более одинокими. Сильное эмоциональное давление таких стрессов сильно увеличивает их последствия. Личные факторы. Как мы уже упоминали, наш способ реагирования на стресс во многом зависит от личной истории. Так, память о прошлом способна вызывать неадекватные эмоциональные реакции на совершенно безобидный стимул и влиять на наш образ действия. Речь может идти о привычных схемах поведения, таких как желание все контролировать, все делать самому, перегружать себя делами. Существует множество суперменов и супервумен, стремящихся быть безупречными во всех областях, не оставляя себе времени для отдыха. Они ведут себя порой как настоящие палачи или тираны по отношению к себе, совершенно не осознавая собственных потребностей и желаний. Оставаясь безучастными к тревожным сигналам, подаваемым их телом, они в конечном итоге падают без сил. оказавшись на грани истощения. Три типа реакций. Изучение поведения позволило выделить три основных типа реагирования на стресс: бегство, нападение, замирание. В конфликтной ситуации бегство позволяет избежать стрессового раздражителя. Некоторые отвечают на стресс гиперактивностью, чтобы заглушить чувство тревоги. Нападение агрессивная реакция, которая пытается нейтрализовать стрессовый раздражитель. Замирание, напротив, вынуждает оставаться в контакте со стрессом. В этом состоянии человек словно утрачивает способность действовать, впадая в ступор. Подобная реакция вызывает чувство беспомощности, состояние пассивности и неверия в свои силы, что провоцирует различные расстройства. Поэтому важно понять, какой именно тип реакции мы чаще всего используем, чтобы в случае необходимости его скорректировать. Физические ощущения являются самыми надежными индикаторами, которые позволяют выявить проблемы в нашем организме. Поэтому нужно внимательнее прислушиваться к своему телу, чтобы вовремя выявить происходящие изменения. Хороший и плохой стресс. Стресс это прежде всего стимул, побуждающий нас быстро реагировать на ту или иную ситуацию. Перед лицом возможной опасности он позволяет мобилизовать энергию мозга, мышц и подготовить нас к выбору наилучшего решения. В допустимых дозах стресс действует как возбуждающее средство, включающее рефлексы выживания. Ганс-селье выделяет два вида стресса в зависимости от адаптивных способностей человека. Дистресс или плохой стресс, и эустресс, так называемый благоприятный стресс. Благоприятный стресс вызывает у нас позитивные чувства, прилив сил, четкое понимание ситуации, эффективность, даже если нам приходится переживать кратковременное напряжение. Такой стресс проявляется, когда мы в предвкушении приятных планов. Он активизирует нас, делает более продуктивными, стимулирует умственные способности. Для некоторых он является движущей силой их жизни. Например, выполнение срочной работы может стать стимулирующим стрессом. Этот же стресс позволяет нам проявить свои лучшие качества на экзамене или на собеседовании с работодателем. Миллиан работает журналисткой и ровно в 15-12 представляет на радио ежедневную хронику. Именно в последний момент она вносит необходимые правки, чтобы быть готовой к эфиру. Ей нравится напряженность этого момента, предшествующего включению микрофона. Она находится в ситуации, когда любой другой человек испытывал бы сильный стресс. Милен, напротив, это напряжение стимулирует. Она специально его создает, заставляя сердце радостно биться. Она умеет мобилизовывать и направлять свою энергию в нужное русло. Получая удовольствие от своей работы, она наилучшим образом адаптируется к ситуации. Вызов, который она бросает себе ежедневно, повышает ее потенциал и уверенность в себе. Люди, позитивно реагирующие на стресс, обладают большей гибкостью и согласованностью своих взглядов и поступков. Плохой стресс — это стресс, который возникает в результате травматического события. Траур, авария, увольнение, различные утраты. Как правило, он продолжается даже после исчезновения стрессового раздражителя. Если интенсивность стресса слишком высокая, и он повторяется и накапливается, начинается расстройство функций организма. Такой стресс может возникнуть в результате хронического напряжения, когда мы не получаем удовольствия от работы и недовольны своей жизнью. Из-за того, что мы живем в этом состоянии постоянно, начинаем реагировать даже на самые незначительные стрессовые ситуации. Проведенные опыты доказали, что нейрон, стимулируемый повторяющимися ударами электротока, начинает реагировать все более активно даже на самые слабые электрические импульсы. Некоторые люди в силу своих завышенных требований и запредельного перфекционизма перегружают себя работой, совершенно не щадят себя и сжигают все свои ресурсы. Избыток стресса снижает нашу сопротивляемость. Отсутствие стресса притупляет, вызывает безразличие к окружающей действительности. Ни одно событие не выделяется из привычной рутины. Время теряет свои ориентиры. Отсутствие стрессовых встрясок вызывает уныние. Пьер, занимавший высокий пост в крупной организации, только что вышел на пенсию. Из состояния активности он резко перешел в состояние пассивности. Без социального признания он чувствует себя бесполезным и не имеет перед собой четких целей. Его новое положение вызывает другую форму стресса. Он страдает различными недомоганиями, боли в спине, мигрени, нарушения сна. Избыток стресса Выражается в непродуктивности и плохой концентрации внимания. На психологическом уровне он проявляется снижением мотивации, Утратой доверия к себе, инертностью, а также снижением самооценки в сопровождении чувства вины, тревоги и депрессии. На физиологическом уровне мозг мобилизуется и дает приказ надпочечникам на выработку гормонов, в частности адреналина. Гипоталамус высвобождает в кровь различные нейромедиаторы, в том числе ацетилхолин, и берет контроль над щитовидной железой, половыми железами и надпочечниками. Последние, в свою очередь, выделяют кортизол, что объясняет кратковременное повышение активности при стрессе. Параллельно нервная система реагирует, высвобождая другие нейромедиаторы — адреналин и норадреналин. В результате сердечные ритмы дыхания учащаются, артериальное давление повышается, нейромедиаторы и гормоны, выделяемые под воздействием стресса, снижают иммунитет. Со временем психические потрясения и выработка кортизола поражают нейроны, расположенные в гиппокампе — участке головного мозга, отвечающем за интеллектуальные способности и управление эмоциями. Когда напряжение возрастает, организм вырабатывает кортизол вплоть до истощения. Интенсивные эмоциональные реакции повышают уровень кортизола до аномальных значений. Психологический стресс и тревога также влияют на уровень холестерина в крови. Три стадии стресса. Первая. Стадия тревоги. Она характеризуется изменениями в кровообращении и гормональной системе, когда все органы чувств приведены в боевую готовность. Это сопровождается расстройствами терморегуляции, снижением температуры тела, ощущением зябкости, потерей веса, дрожанием век, гипотонией и так далее. Если реакция на сигнал тревоги повторяется слишком часто, организм не успевает перезарядиться, возрастает умственное напряжение, а физиологические нарушения становятся все ощутимее. Вторая стадия сопротивления. Механизмы адаптации задействованы по максимуму. В результате на физиологическом уровне происходят обратные процессы. Усиление активности надпочечников, что приводит к гипертонии. Гиперфункция желез симпатической нервной системы, вызывающая эмоциональный и поведенческий дисбаланс. Третья стадия – истощения. Это последняя стадия стресса. Все резервы использованы, защитные механизмы достигли предела, сопротивление и напряжение сохраняются вплоть до истощения. Неизбежным следствием этого являются сердечные патологии, разнообразные психосоматические заболевания и расстройства, депрессия. В 1980 году американским психоаналитиком Гербертом Фрейденбергером был выявлен синдром истощения или эмоционального выгорания, burn-out. Он характеризуется хронической усталостью, отсутствием мотивации, плохой концентрацией внимания, тяжелым утренним подъемом, а также агрессивностью и эмоциональной возбудимостью, сопровождаемой чувством подавленности от избытка стрессовых раздражителей. Жертвами синдрома истощения становятся люди с завышенными требованиями к себе, суперэго которых не дает им передышки. Их стремление поддерживать определенный имидж и потребность в социальном признании — заставляют выбирать манеру поведения, определяющую неадекватный ответ на стресс. Часто в таком истощении находятся перфекционисты и гиперактивные личности. Они хотят нравиться всем и не могут сказать «нет», так как слишком самокритичны. Такие люди имеют менталитет спасителя, поэтому придают чрезмерное значение мнению других и хотят возвыситься в глазах окружающих. Людмила ненавидит безделье. Жить в постоянном напряжении — ее излюбленная форма самовыражения. В этой непрерывной гонке вперед она больше всего опасается отпуска. Меня моментально охватывает тревога. «Я впадаю в депрессию», — признается она, «поэтому всегда беру с собой в отпуск папки с документами». В течение многих лет моя мать, уходя на работу, оставляла мне длинный список дел. У меня никогда не было времени для безделья. И сегодня я осознаю, что продолжаю загружать себя делами, не оставляя времени на отдых. Словно чувствую себя виноватой в том, что хочу доставить себе немного удовольствия. Симптомы стресса. Вызывая или усугубляя недомогание, стресс негативно влияет на здоровье. Со временем чрезмерная выработка гормонов нарушает работу организма, приводя к физиологическим и психологическим расстройствам. Физиологические последствия стресса. Усталость проявляется как основное расстройство. Раздражительность, нервозность, нервные тики, гиперактивность. Боли и мышечные зажимы различного характера. Головные боли, боли в спине, в животе и так далее. Нарушение сна, бессонница, трудности с засыпанием, ночные пробуждения, ранние пробуждения, кошмары или повышенная сонливость. Нарушение аппетита с потерей или набором веса, а именно анорексия или булимия, Нарушение пищеварения. Вся пищеварительная система напрямую затрагивается нашими эмоциями. Они отражаются на работе кишечника и желудка, вызывая аэрофагию, трудности с перевариванием, запоры, диареи, колонопатию, геморрагические ректоколиты, язвы и так далее. Сексуальные расстройства, снижается либидо, стресс негативно отражается на желании и качестве оргазма, тревога создает мышечные зажимы, раздражающие нервные волокна половых органов, что вызывает у мужчин отсутствие эрекции, а у женщин – боли при половом акте. Ослабленная мочеполовая система становится подвержена инфекциям, таким как миккозы, вагинизм и рецидивирующие циститы. Сердечно-сосудистые нарушения, вызванные артериальной гипертензией, тахикардией, инфарктом миокарда. Гормональный дисбаланс, приводящий к диабету, набору или потере веса. Кожные проблемы, псориаз, экзема, зуд, выпадение волос. На самом деле кожа представляет собой излюбленное место эмоциональных проявлений. Мышечные сокращения, боли в спине, в шее. Снижение иммунной защиты. Ситуации, пережитые как символические утраты, разрыв отношений, увольнение, похороны, снижают иммунитет, ослабленная иммунная система, почва для образования раковых опухолей. Психологические последствия стресса. Беспокойство, гипермотивация, приступы тревоги, панические атаки, спазмофилия, нарушение памяти, концентрации внимания, потеря или провалы в памяти, зависимость от медикаментов, возбуждающих средств, табакокурение, возросшая чувствительность, порождающая состояние постоянной боевой готовности и бдительности, что наносит вред душевному равновесию, склонность к негативным мыслям, вызванная неправильной обработкой информации, что только усугубляет стресс. Стресс как помощник. Чтобы не допустить хронического стресса с его арсеналом болезней, нам нужно тщательно проанализировать, как и почему конкретная ситуация могла создать такое напряжение. Стресс — это шанс для возобновления диалога с самим собой. Это позволяет сделать переоценку наших ожиданий и заново определить приоритеты. Стресс дает возможность вернуться к себе, призывает задать себе вопросы, как следует поразмыслить над возникшей ситуацией, чтобы пролить свет на внутренние конфликты. Он позволяет понять нашу реальную потребность на данный момент, которую мы, возможно, игнорируем, и в этом он является нашим помощником. Нами часто правят убеждения, которые безраздельно властвуют над нами, а мы даже не утруждаемся их проверить. Именно знание себя и учет наших истинных приоритетов Позволяет адекватно ответить на стресс. Мы просто не в состоянии выполнить все требования. Свобода выбора является основным критерием, который позволяет осознанно определить, что мы можем принять, а от чего должны отказаться, чтобы сохранить свое равновесие. Справившись с желанием все контролировать, всем владеть и все знать, мы сможем отбросить ненужное. Это позволит обрести безмятяжность. и внутреннюю силу. В зависимости от нашей способности к сопротивлению и степени уязвимости, нам нужно постоянно проявлять бдительность, чтобы вовремя вносить корректировки, так как безмятежность требует постоянного поиска и достигается путем ежедневной работы. Мы содержим в себе все ответы, в которых нуждаемся, чтобы вести более гармоничную жизнь, и наше тело может сообщить с помощью сигналов, находимся ли мы в достаточно комфортной зоне или нет. Нужно внимательнее прислушаться к себе, пересмотреть привычное поведение, вспомнить о свободе воли, спланировать приоритеты и расслабиться. Войти внутрь себя, чтобы открыть собственные возможности и найти нужные решения. Это все пути, позволяющие лучше управлять своим стрессом. Многие люди после неудачных попыток почти на стадии истощения сумели превратить свой патологический стресс в возможность для личностного роста. Они научились учитывать свой внутренний барометр, слушая свое тело. И сегодня умеют разумно распределять свое время между активной деятельностью и отдыхом, сохранять качество отношений в профессиональной и личной сфере. Как лучше управлять стрессом? Встретьтесь с ним. Чтобы защититься от вредного воздействия стресса, нужно внимательно слушать свое тело, чтобы найти необходимые ресурсы, которые снизят уровень напряженности. Начните с поиска причин стресса. Найдите в себе источник недомогания, мысли или эмоции, воздействующие на ваш организм. Для этого сконцентрируйтесь на стрессовом раздражителе. Когда вы его определите, будет проще перейти к действию. Затем вы сможете проанализировать свои симптомы и отреагировать, чтобы устранить воздействие стресса на ваш организм. Уловите сигнал тревоги и определите, как на вас воздействует стресс: на телесном, эмоциональном или поведенческом уровне. Как он проявляет себя? Напряжение мышц, боли, раздражительность, агрессивность и так далее. Этот анализ позволит понять, на чем сосредоточить свое внимание. Определите приоритеты. Это поможет разобраться, от чего вам следует отказаться. В условиях постоянной нехватки времени существует только одно решение — определиться с приоритетами и отказаться от лишнего. Это можно сделать, задавая себе вопросы. Избавляйтесь от того, что ограничивает ваше развитие. Возьмите лист бумаги, перечислите все виды деятельности, которыми вы занимаетесь вне работы, и разделите их на четыре категории. Первое — те, что вы считаете жизненно необходимыми. Второе — те, что кажутся важными, но не жизненно необходимыми. Третье — те, что больше не представляют для вас особой ценности. Четвертое — те, что только отбирают ваше время. Этот небольшой анализ покажет, что, возможно, вы тратите много времени на бесполезные вещи. Сосредоточьте свое внимание на видах деятельности пунктов третьего и четвертого и вычеркните те, что кажутся вам лишними. Затем реорганизуйте свой распорядок дня, сконцентрировавшись на двух первых пунктах. Ваши приоритеты должны быть очевидными и доставлять вам удовольствие. Управляйте своим временем. Уделяйте время самим себе. Устраивайте спокойные выходные, без встреч, без оглядки на время. Помечтайте, побродите бездумно. Поразмыслите, к примеру, о том, от чего вы можете отказаться. За фразой «мне не хватает времени» нередко скрываются убеждения, которые управляют нами без нашего ведома, и являются ширмой, скрывающей наши истинные желания. Научитесь лучше чувствовать свое тело. Как только вы получите сигнал тревоги, предупреждающий о стрессе, измерьте свою внутреннюю температуру. Сконцентрируйтесь на своих ощущениях и мысленно переберите различные части своего тела, чтобы максимально их расслабить. Осознайте свою позу, напряжение мышц, почувствуйте, как опираетесь ступнями об пол, и как расслабляется тело. Занимайтесь спортом. Регулярная и адекватная физическая активность развивает парасимпатическую нервную систему и блокирует симпатическую нервную систему, выделяющую гормоны стресса. «После тяжелого дня мне достаточно часа велопрогулки и хорошего душа, чтобы прийти в себя», — признается Жан-Пьер. «Спорт избавляет меня от забот, поскольку я концентрируюсь только на своих занятиях», объясняет Кристиан. Если вы собираетесь вновь заняться спортом, сначала пройдите медицинское обследование, чтобы выяснить, каким спортом вам лучше заниматься, не подвергая себя опасности. Медитируйте. Медитация, позволяющая успокоить разум, преподается в клинике по снижению стресса в Массачусетском университете США. Ричард Дэвидсон и другие профессоры психиатрии Висконсинского университета доказали, что регулярные медитации повышают активность передней части левого полушария, которая связана с управлением позитивными эмоциями и улучшением качества иммунной защиты. После двух месяцев занятий обследование показало, что в результате вакцинации выработка антител значительно повысилась у людей, которые регулярно медитировали, по сравнению с теми, кто никогда не медитировал. Ослабляя хватку рассудка, мы погружаемся в мир чувств, позволяющие развить восприятие внутренних ощущений. Правильная поза, прямая спина, нескрещенные ноги, чтобы энергия свободно циркулировала по телу, внимание к своему дыханию успокаивают наш неугомонный ум и способствуют общему расслаблению. Попрактикуйтесь в упражнениях по медитации, предложенных в разделе «Практика». Управляйте стрессом с помощью дыхания. Дыхание животом позволяет ослабить напряжение и мышечные зажимы тела. Прослушайте еще раз описание упражнений и в главе «Дайте себе передышку». Эта концентрация на себе делает нас более восприимчивыми, внимательными к нашим ощущениям. поскольку вся энергия организма пробуждается. Реагируйте на усталость. Наша жизнь не бывает однообразно спокойной. В ней не обойтись без заботы и стрессов. Нам просто нужно научиться поддерживать необходимый уровень бдительности, чтобы достойно встречать их, адекватно реагировать, понимать и решать проблемы, не позволяя им накрыть нас с головой. Профессор психопатологии Теодор Насса разработал метод цифрологии для борьбы с усталостью, использующей ментальные образы и расслабляющее дыхание. Благодаря визуализации реального положения его эндокринных желез, а потом и его самого в конкретном сценарии, как правило, идущим по берегу моря или плавающим в море в обоих случаях под ярким Солнцем, Насса вызывает стимуляцию пяти органов чувств. Например, Зрение стимулируется воображаемыми яркими красками, обоняние — воспоминанием о запахе йода, вкус — различными ароматами моря, слух — шумом волн, осязание — контактом с песком и водой. Подобная стимуляция чувств мгновенно вызывает улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и насыщение мозга кислородом, повышение мышечного тонуса и выработку эндорфинов. По утверждению Теодора Насса, регулярное использование этого метода помогает эффективно справляться со стрессом и усталостью. Практика. Упражнение седьмое. Общее расслабление. В положении сидя или лежа сделайте вдох, после чего напрягите лицо, нахмурьте брови, нос, сожмите губы. На длинном выдохе через рот ослабьте напряжение. Оставайтесь так несколько секунд, ощущая, как расслаблено ваше лицо. Снова сделайте вдох. На этот раз напрягите не только ваше лицо, но и все мышцы тела. Руки, ноги, ягодицы, живот. Медленно выдохните через рот, затем спокойно и размеренно дышите животом. Наслаждайтесь расслабленным состоянием. Такое напряжение и расслабление помогает лучше бороться со стрессом. Затем подготовьте себя к движению. Пошевелите телом, сделайте несколько вдохов и выдохов, зевните и приведите себя в тонус. Упражнение восьмое. Антистрессовый ритуал. Это упражнение помогает снизить уровень адреналина, вырабатываемого во время стресса. Выберите спокойное место, сядьте или лягте. Пристально смотрите в одну точку на потолке в течение нескольких минут, до тех пор, пока не почувствуете усталость в глазах. Ваши глаза начнут сами собой закрываться. Теперь сконцентрируйтесь на вашем дыхании, И всякий раз, когда вы будете выдыхать через нос, думайте о слове «покой» и мысленно произносите его. Делайте это упражнение в течение пяти минут. Чтобы это упражнение превратилось в рефлекс, выполняйте его каждый день. Так вы сможете, не раздумывая, применить его, когда почувствуете напряжение в какой-нибудь части тела. Упражнение девятое. Медитация для успокоения разума. Выделите себе 10 минут. Найдите спокойное место, чтобы вас ничего не отвлекало. Сядьте, выпрямите спину, закройте глаза, расслабьте каждую часть вашего тела. Осознайте все свои напряженные места, а потом расслабьте все мышцы. Затем уделите внимание вашему эмоциональному состоянию, вашим мыслям. Вместо того, чтобы пытаться их отбросить, позвольте им спокойно течь, словно вы смотрите на птицу в небе, не уделяя ей особого внимания. Начните дышать. Затем на протяжении всего упражнения оставайтесь внимательными к пассивному дыханию. Медитация состоит в том, чтобы привести ваше сознание к вашему дыханию, пока фокусировка внимания не превратится в привычку. Пользуйтесь визуализацией, сосредотачиваясь на своем дыхании. Представляйте, например, цветок, который раскрывается в момент вдоха и закрывается в момент выдоха. Можно считать. Один на вдохе и два на выдохе. Позвольте вашему дыханию прийти в норму, не пытаясь его изменить или контролировать. Откройте глаза и посидите спокойно одну-две минуты. Вставая, вы почувствуете себя расслабленными, заряженными энергией, умиротворёнными. Упражнение десятое. Сосредоточиться на себя и осознать свое тело. Сидя на стуле, осознайте положение своего тела. Голова, плечи, грудной отдел, поясница и крестец. И медленно выпрямите спину, чтобы выровнять подбородок, область солнечного сплетения и таз. Медленно выполняйте движение головой справа налево и сверху вниз. Затем вращение в одну сторону и в другую. После каждого движения делайте паузу, чтобы принять свои телесные ощущения. Затем медленно поднимите плечи. Повторите это упражнение три раза, полностью осознавая осуществляемые движения. Теперь сожмите ладони, переплетя пальцы. Затем, медленно и полно вдыхая, Вытяните руки над головой ладонями вверх. Удерживайте воздух в легких несколько мгновений, затем быстро выдохните, резко опустив руки вдоль тела. Повторите упражнение три раза. После каждого подтягивания делайте паузу, положив руки на колени. Ощутите приятную расслабленность в теле.